Глава семнадцатая. Главной дозор колонны остановился на выходе из рощи. Командовавший им сержант осмотрел поляну в бинокль. Что-то дозорных не видать. Должны были нас встретить, так нас и самих не видно. Что ж им из леса вылезать? – возразил ему пожилой боец. А и верно, Харченко, выйдька из рощи, да рукой помаши, не отрываясь от бинокля, сказал сержант. Рожеволосый боец вышел на поляну. И отойдя от кустов метров на двадцать, остановился, снял пилотку и помахал ею в воздухе. Вон он, удовлетворенно произнес сержант. И ь заховался-то как. Я и не приметил его сразу. Что значит старая ш к о л а т о Фигурка в шинели вышла из кустов на той стороне поляны. Два раза подняв вверх винтовку штыком вверх. Давай, Михалыч, т о п а й до колонны, скажи лейтенанту, что все в порядке. Радио переговоры. Шальке г е р ц о г у Шальке на связи, Шальке, Сокол с немецкого, позывной часто применявшийся в немецкой авиации. Вам взлет, как поняли меня, г е р ц о г вас понял, группе взлет. п о с ы л ь н ы й быстрым шагом припустил вдоль колонны. Вот и командир батальона. Товарищ капитан, разрешите доложить? д о к л а д ы в а й т е Передовой дозор докладывает, вышли к месту встречи с охранением. Все в порядке.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 Крипнув тормозами, мотоцикл остановился около орудий. Асаргин, окликнул старшего лейтенанта майора Садчи. у Вас тут что, привал? Никак нет, товарищ майор. т о л о в о е охранение, с танком и орудиями. А как же посты наши? Они что уже снялись? Должны подойти уже сейчас, пока ничего от них не было. Так в чем же дело? Комбат в курсе ваших действий. Это его приказание, товарищ майор. Садчи вылез из коляски и подошел к старшему лейтенанту.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 Не знаю, товарищ майор, но фрицы далеко не п е р в о к л а ш к и и просто так с важной позиции не ушли бы. Не нравится мне это. Не понимаю я их оттого и на стороже, а тут еще и по открытому месту всем сразу идти. Ладно, майор отпустил рукав гимнастерки Асаргина. Возможно, что вы и правы. Мне самому как-то зябко, что ли. Когда будете сворачиваться, если капитан Кондратьев не пришлет посыльного, дорога для машин проходима.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 Пора, лейтенант. Чует мое сердце, не выпустят нас так уж легко. Лейтенант вытащил из багажника коляски два вещьмешка и жестом подозвал к себе группу солдат, стоявших чуть в стороне и о ж и д а в ш и х окончания его разговора с о с а д ч е м Радиопереговоры. г е р ц о г Шальке. Пауке. Вижу цель. Жаргонное выражение, принятое в Люфтвафе. ф Шальке герцегу х а р и д а Атака. жаргонные выражения, принятые в Люфтваффе. Из з а облаков вывалились звенья п и к и р о в щ и к о в